и на многозначительно называется личной жизни, у меня накопились наблюдения, впечатления и даже обобщения, которыми не грех был поделиться с публикой. Важно лишь было найти правильную интонацию. Ее подсказала хорошая литература. Моей первой книжкой, прочитанной по-французски, были... Письма к незнакомке Андре Муруа. Его, в свою очередь, вдохновил том переписки Проспера Мериме Женни Дакен, которая впрочем вскоре перестала быть незнакомкой, а напротив стала его возлюбленной. Французская эпистолярная куртуазная традиция на протяжении столетий вдохновляла не только опытных искателей женских ласк вспомнить хотя бы переписку Мазепы, Смотри и Кочубей, но и бескорыстных литераторов, я решил стать одним из них. Нетрудно было предположить, что вскоре после первых публикаций появятся письма читательниц, чаще подписанные, иногда нет. Так и случилось. Всего однажды мне не удалось избегнуть соблазна, И я познакомился с корреспонденткой, что подтвердило общий вывод. Между жизнью и литературой стоит оставлять некоторый зазор. В общем, ситуация сложилась двойственная. С одной стороны, оказалось, что незнакомке лучше оставаться незнакомкой. С другой, в ее образе стали проявляться реальные черты многих женщин о которых, впрочем, я не знал ничего сверх того, что они сами сочли возможным о себе сообщить. Я, может, и не отвечал на какие-то конкретные вопросы, каждый из них по отдельности, но даже помимо своего желания обращался к каждой из них. Сегодня эта ситуация уже рождает причудливую игру вымысла и реальности, и когда я сам перестаю понимать, с кем именно я беседую в своих письмах, и существует ли на самом деле та женщина, чей образ стоит у меня перед глазами. И иногда мне кажется, что существует. Следует признаться, будучи собраны под одной обложкой, 38 эссе обнаружили свою уязвимость. Обнажились повторы, ибо количество мыслей у обычного человека, конечно, а количество наблюдений лимитировано личным опытом. Остается утешать себя тем, что каждый личный опыт уникален. А значит и мой собственный, пусть ограниченный, опыт может представлять для кого-то интерес. Первое спят с одними, а женится на других. Второе уловка двадцать два. Третье инициатива. Четвертое Седина на бороду. Пятое про это. Шестое чего хочет женщина? Седьмое дурочки и умницы. Восьмое о работе. Девятое. Отпуск. Вместе или отдельно. Десятое. Романтическое приключение. Одиннадцатое. Маленькая ложь. Двенадцатое. Брак по расчету. Тринадцатое. Безумная страсть. Четырнадцатое. Собственник. Пятнадцатое. Несколько волшебных историй. Шестнадцатое. Жарко, холодно. Семнадцатая «Скупой рыцарь». Восемнадцатая «Слова нужные и ненужные». Девятнадцатая «О банальности». Двадцатая «Душевный контакт». Двадцать первые «Перемены». Двадцать второе «Мужчина младше». Двадцать третье «Школьный роман». Двадцать четвертая «Жертва». Двадцать пятая «Непростительная ошибка». 26. что-то хорошее 27 мужская логика 28 не верю 29 пылка влюбленный